Глава третья. В царской палате у окна в углу узорчатая круглая печь. Дальше под окнами гладкие лавки без бумажников, наточенных ножках. У лавок спереди деревянные узоры, похожие на кружево. Потолок палаты золочёный, своды расписные. На потолке писаны угодники.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 От зажжённых ламп атхнет деревянным маслом и гарью. Искрестой тянет ладыным, царь молится. На царском столе часы фряжские, рыцарь в серебряном шлеме в латах. Часы вделаны в круглый щит с левой руки. В правой рыцарь держит копье. Тут же серебряная чернильница, песочница такая же и лебяжье очиненное перо. Да вместо колокольчика позовного золотой свисток в стороне по левую стол дьяков покрытый чёрным над столом согнулись бумагом дьяк Ефим питомец боярина Киврена с длинной светло-русой бородой и такими же волосами расчёсанными в пробор кроме Ефима ещё три дьяка дьяк думный в шапке похожей на стрелецкую с красным верхом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 В палате слышно заглушающее гудение причетника, да редкие приторно вдохновенные вздосы царского духовника, без очереди взявшего сегодня службу, иначе служат очередные попы. Боярин в голубой феризе повернул голову к другому, согнувшемуся на посох. Ты, боярин Иван Петрович, остался бы и не сходил от дела. Великий государь дворяй службой много доволен боярин Врудо жёлтым молчал уже ли боярину прискучило ежедневно видеть государю вы светлые очи боярин над посохом матнул высокой шапкой крякнул другой не унимался и не возносится бы князю Адоевскому родом и ныне чи род в меньшей части пошёл против того как прежде Ячей выслуга, дум, да дали заскочит. Боярин закачал шапкой, отделив бороду от рук и посоха. Был яр там он Сергеич, много надобин. Давишь есть теперь те, кто застет мою службу перед великим государем. Эх умён боярин Иван Петрович. Но вот подишь, должно большому уму тоже часом поруха есть. Что сказываешь, Артамон Сергеевич, камнели слова твои? Теперь боярин в глубоком сделал вид, что не слышит Пушкина, он продолжал своё. Пустая, неумная это вековечная опря, кому и где сидеть? А мне сидеть едины хоть под порогом. Худородному всяк-то одинако. И в корыта, а было псыта. Нам боярин Гедины честь не велит сидеть ниже Одоевского. Ох, их худородин я, еки боярин были мои отчичи, до да великого государя не обойденым и честью. Вишь вот, молчал я боярин Артомон, а ты меня как рогатиный медведя по чревам давай совать. И вот я когти спущаю, не обессуть. Попрёг в худородстве Иван Петрович меня не сердит, Сердит же меня то, что умный человек, гожий, государственные дела кидает для ради упрямства. А ну ещё мало и смолкну я. Князю Адоевскому Артомон Сергеич не то место в столе, дорогу даю. Бейди, князь, прав разбойные дела. Я ж что? Пора на покой. А как ещё о том великий Спешно из Крестовой в палату вошёл причетник, широко шагая под чёрной рясой и пудовыми сапогами. Да чтобы не стучать, наровил встать на носки, срывался, шлёпал. От него пахло дёгтем и винным перегаром с ретькой. Причетник багровее широким лицом пихал за пазуху богослужебную книгу. Он быстро прошёл. Бояре встали, Вышел царь из крестовой с духовником, говорил шутливо: Уж не отляте отец Андрею тебя прибавы семьи? Охота есть воспринять твоего младенца. Дожди, приду. К уме протопопице приду. Знатно она у тебя изюмную брагу сготавливает. Пожалуй, великий государь, приходи. И как рады ты с протопопицей будем, не сказанно рады солнышку. Даром что крестиц стало некого, зато крестники твои великий государь растут. Порадуй, а кинь оком. Твой причетник отец Андрей, отрядки крепко запашист, духовному оно и подобает, но пошто ещё дёгтем? уж придётся разорение взять на себя, дать ему новые сапоги и схоза Выделенная козья кожа, иногда из неё делали сафьян. Пропойцо он великий государь, всяк дар в кабак волокёт. За голос держу, глаз редкостный. А ты б его Савинович, яблоки кислыми врачевал, кормил. Сказывают, и ныньм помогает. Исполни великий государь, спробую. Царь прибавил: "Иди, отец, вишь, дела ждут". Протопоп поклонясь низко ушёл. Царь, входя на своё место, сказал: "Садитесь, бояре. Оба вы нужные. И первое, Артемон Сергеевич, скажи ко мне, когда пригоднее будет нам ученить воинский смотр? Опуще ладно ли съезжаются на Москву дворяне, жильцы и дети боярские?" "Великий государь, окладчики доводит, что находится в нетех многие дворяне новгородские и ярославские. Акладчики, оценщики, определяющие количество людей и прочее, который обязан был дворянин представить на войну. На то боярин есть указ воеводы, и тот указ здесь имеется. А будем ли дополнять его, про то обсудим. Гяччи, поведай письмо. Задячим столом поднялся дяк разрядного приказа. Развернув длинный столбец, именуя имя воеводы, потому что оно было известно царю, читал внятно и очень раздельно: "А которые дворяне и дети боярские против списков и десятин у денежного жалованья не объявятся, и тебе бы воевода и выборным лучшим людям" Протех допросите да о кладчиков. Где ныне те дворяне и дети боярские, и новокрещённые мурзы и татарыде? На службе или в отсылках, или где удел? Или которые померли? И зачем кто на государеву службу не приехал? Своею ли ленью или для бедности? И поместье за ним и вотчина есть ли? И где живёт? Да что про тех окладчиков скажут, и им велеть тех дворян и детей боярских и новокрещённых в десятниках написать и по окладчиковой сказке, которых городов дети боярские, атаманы и казаки и татарове по осмотру будут внетех, и про них расспрашивать тех же городов окладчиков. и лучших людей, дворян, и детей боярских, и князей, и мурз, и татар. Да что про тех нитчиков окладчиков скажут? Им-то велите исписать на список и велить к той сказке руки приложить, да о том отписать их государю тотчас и список. А ну и будь, як поклонился. Баярин в голубом сказал снова. Жалобились великий государь воеводы Юрий Барятинский да Богдан Матвеевич Хитрово, что обозы и пушки у них мало устроены, а бомбомётного дела людей сих совсем нет. Так вот, иных охотчих по тому делу мастеров надо собирать немешкатно. Ежели воеводы придвинутся и будут очищать города, то бомбомётчики нужны.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 В ведении Пушкарского приказа находились пушечные дворы, пороховые заводы, артиллерия, постройка крепостей. Роспись мастеров, обученных у иноземцев, Васки Борисова да и Васки Климова, которым велено идти на твою великого государя службу, им надобно запасов. Пушка гранатом 2 пуда и кней 150 гранат.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 Смолы сколько надобно будет? Два котла медных, один вёдер в 6, в чём смолу топить. Льну 10 пуд, дёгтю сколько надобно будет? Ещё котёл, в чём все литра перелитровывать, ведра в 2. И голь медная с толкушкой медной, чем составы в зажигательные ядра толочь. Комфары 15 гривенек. 10 гривенок с селмяку, антимони 20 гривенок, ртути живой 20 гривенок, 500 пыжей деревянных к тем же пушкам, 500 кругов, в 2 аршина верёвок. Крышенины добрый 40 аршин, ножницы, молоток ударный, чем в зажигательные ядра закалачивать гвозди, 3 сита. Доска липовая, на чём составы стирать. 60 колец железных к зажигательным ядрам, да к ним ещё 60 чашек, да к ним же стволов, из которых зажигательных ядер бой дают сколько надобно. Да к ним же надобно 4 кочедыга, инструмент, которым плели лапти железных по образцу, чем ядра зажигательные оклетать. Да к ним же надо бы две свои железные, да четыре молотка деревянных. Будь щит дячке кому-то бумага даётся. Царь строго поглядел на боярина в голубом. Я громко закончил. Да и то всё и пушки, и гранаты, и всякие припасы, указал великий государь прислать из пушкарского приказа в Новгородский ко коль ничему. Картамону Сергеичу Матвееву, докдумным да дьякам Григорию Богданову, дк да Якову Познышеву. Нынче жертамон Сергеич была челобитной от тех мастеров бомбомётного дела, что дея до сей поры им ничего не дано. Был я в отлучке, великий государь, С жильцом замыцким мы объезжали по местам, где копеццы воеводы И жалобы их друг на друга собирали. И на то я дал отписку в разрядный приказ. А её стало не довели тебе. Ну и ладно, боярин. Сыщи сам до да скоры, дай всё, что потребно мастерам. И ежели замедчание от пушкаского приказа, сыщи и мне доведи. Исполню в скорости, государь. Теперь же послушаю Ивана Петровича. Пушкин встал,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 Дознаваел я, государь, не мешкая мало, и сыскал. На пустынном месте, за амбарами, есть дом, с виду пуст. По обыску пессовых книг ведается тот дом тяглый запассацкой жонкой именем Ириницы. С виду ничего, смирна, на торге и в церкви входит, живёт с сыном. Я же в своём мысле Исаулы, богоотступника, ворость Пана Разина, когда пришли на Москву бить головами тебе, государь, и мы их по твоему указу свели на земский двор и разобрали досослаливынные да города. Мне до сей поры кажется, великий государь, что один из них или два того не досчитался, когда вели их от караула сошли. Сказывай, боярин, добро. Такой мыслю я, государь, про ту жонку. Не становщица ли она ворам? Люди мои всю Москву перерыли, нет таких. А мне сдаётся, есть. Стрельба же кому дозволена? Едина ли ж тобой, государь, и на воинском учении? В городе, в слободах никто не стреляет. Сыскать надо про жонку боярин. Боярин не ответил царю. молчал и царь за столом дьяков встал степенный дьяк Ефим поклонился и сказал царю по памяти к моему благодетелю боярину Киврену царство ему небесное прошу говорить перед великим государем о той жонке царь махнул рукой гячь сядь жди поры дьяк сел и взялся за бумаги Пушкин снова заговорил. Ещё великий государь. Не дали как за вчера поутру пришёл в разбойники ко мне казак, назвался Шпынь. А сказывал, яде из-под Астрахани. Подал тот казак мне цидулу малую от воровского Исаула Васьки Уса, что где молю великого государя ему Васьки и тому казаку Шпыню. Прежние разбойные дела спустить и место дать в войске датском служить головой государю, а за то де воростеньку Разина я изведу. С тобой боярин Таворовская цедула. Нет, великий государь. Казаки мальтут цедулу со стола и подрал. А когда и к нему с гневом обратился, он ответил: "Я ничего не боюсь". То, что довёл, знай, и нового не проси, если хочешь, чтобы мы с Васькой послужили государю, и ушёл. Я же про Ваську Уса, госудай казаков опрашивал, да в посольском приказе нашёл грамоту старую, то правда досюльную, в ней же указано, что Васька Ус своровал против старшины войсковой и государя, шёл дене на государеву службу. до деревни и сёла в пути зорю когда тот казак шпынь подралцы дулу тут мне государъ сумнительно стало и довожу тебе чтоб знать как быть с казаком время тяжёлое боярин кто против вора стеньки разина теперь объявится всякого лаской брат казак ли исауль ли или татарин ли черемисин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 Что время то, когда надо предать богатступника Стьнку Разина Анафиме. Как вы думаете о том, что постановлено великий государь тобой и святейшим патриархом по иному и быть не может? Святейший патриарх указывал мне собрать быдь ди иных мудрых людей и опросить. Дела это великий государь устрашенное для черни, а потому мыслю я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 Один из усмирителей медного бунта был убит во время стрелецкого восстания 15 мая 1682 года. Государь, коли позволено сказать мне, то читал я книги многие о народах, верах, обычаях и расспрашивал коих иноземцев, и не нашёл нигде сугубее устрашения, как у персов. а не же бусурман и боярин какая же анафема у бусурман а вот великий государь на праздники байрама шур или день убийения пророка день мухарема и ещё как при многом стечении народа персы везут на коне одетого болвана с луком с садаком и стрелами и тому болвану всяк плюёт и заушает его Потом же, после многих заушений болвану, везут подобие убийцы пророков в поле и сжигают всенародно. уж неподобно лисие анафиме, подобны боярин Артомон. Но это есть лицые действо. Патриарху же прийти такое. И патриарх, великий государь, узрит в болване образину проклятого, попираемого попами, духовенством. Артамон Сергеевич. И думаю я, сказка твоя о болване не лишне будет. Что ты скажешь, Иван Петрович? С болваном Анафема великий государь чёрному народу устрашение. Итак, да создадим болвана одетого бунтовщиком. Тебя же, Артамон Сергеевич, прошу, когда созовёшь меня с царевнами, на свои лицы дейные потехи. В скорости, великий государь, в селе Коломинском строит того для палатку и устроит немешкотно. Сядьте, бояре. Ты, Иван Петрович, и ты, боярин Артамон. Да послушаем, что доведёт нам дьяк о воровской жонке. Дьяк Ефим встал. Великий государь, благодетель мой,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 Ту на пожарище, врослый дом и сыщи. Не стоят ли уекое воровские люди? И нет ли корней с теми ворами, что сегодня взяты на пустом немецком дворе в Слободе за Никитскими вороты? И я великий государь в горе да хлопотах о Панафидной памяти, пофнутью Василиевичу, то дело забыл и воли его не исполню. всякую же просьбу благодетели моего я государь исполнял не облыжно и не мешкотно повелели великий государь нынче мне исполнить волю покойного боярина многожды с укором и помаванием главы виделся он в снах мне и не ведал я чем согрешил а ныне знаю всё я сыщу про жонку И кому окажешь, государь, дам осыский том полную сказку. Не познали он и дьячи. Я тут не мешаюсь, а вот что заговорит боярин Иван Петрович, на том и дело станет. Пушкин, не вставая, сказал: "Великий государь, моего запрету к сыску дьяком Ефимом Богдановым, сыном Кивреным, нет. Делы ж жёнкой недозданные. Стрелы быть могут пьяными ритарами, либо драгунами. Благо место пустошное. Пущай дяк возьмёт городовых стрельцов досыщет. Да Бумагу на подъём стрельцов дам. Дяк же поруху свою покроет. А память боярина повнутия киврина стоища, много любил старик государя и руссию. Да и за единок слову Спусти меня, великий государь, от разбойного дела. Ищет таковое место князь Адоевский, да и Ромадановский туда же глядит. Нет боярин, подожди с уходом. Адоевскому князю приберётся своё дело. Время нынче нужно, не то время, чтобы воевод из приказов снимать. Боярин встал, упрямо тыча головой в высокой тупой шапке, кланялся много и твердил: не огневись, государь, спусти холопа своего, спусти, государь. Пора мне, бояре, идите со мной откушать. А ты, дяк думный, с нами будь. Да вот оповестите и иных ближних бояр думных. Много ещё дел воинских обо всём говорить надо. Царь подбирая полосы своего пространного парчового наряда, Медленно стал выходить из-за стола.